Она торопливо свернула за угол дома, опасаясь снова столкнуться с любопытными соседками. Ей повезло. В этот час даже те женщины, которые дни напролет гуляли во дворе с детьми, ушли домой обедать. Девушка быстрым шагом направилась к остановке троллейбуса, надеясь, что по случаю воскресенья он окажется полупустым. Ездить в переполненном транспорте с куклами Она не решалась после того, как однажды в давке погиб труд целого месяца. Маша до сих пор помнила свое отчаяние при виде раздавленной куклы, печальное выражение ее треснувшего гипсового личика, в котором неожиданно появилось нечто очень человеческое и от того жуткое. Она сама не могла понять, каким образом сломанная кукла вдруг стала казаться такой одушевленной. Но плакала из-за этого происшествия куда дольше, чем если бы просто расстроилась из-за потерянных денег. Как неудивительно! Брат сразу понял ее состояние. Еще бы. Не жаль. Они ж тебе как дети. Ты в них душу вкладываешь. Ночами не спишь. Сидишь, глаза и пальцы портишь, а потом какая-то скотина нажимает локтями. Вот, пожалуйста. И, перезадумавшись, добавил Ты будешь просто замечательной мамашей. Последнее заявление девушка пропустила мимо ушей и задумалась над ним только сейчас, переминаясь с ноги на ногу на троллейбусной остановке. Порвав с бывшим женихом, она перестала строить какие-либо планы на будущее, кроме. Карьеру. О детях Маша думала в самом деле как о куклах, которые нужно будет создать. Не сейчас, потом, лет в 30, когда будет свободное время. Она поюжила, соценив степень своей нынешней свободы, если не считаться с мнением соседок, можно было делать все, что угодно. Завести любовника, родить ребенка, не выходя замуж. Никому ни в чем не отдавать отчета. Даже если бы о ней пошли чудовищные сплетни, близких людей, которых они могли бы ранить, рядом уже нет. А сплетни все равно пойдут, неважно, как я буду себя вести. Хоть сидеть тише воды ниже травы не спасет. «Вон, Анжели. Засунули в постель уже всю округу, а я-то знаю, что она своему благоверному всего раз изменила и то, когда это было. Подошел троллейбус, к счастью, совершенно пустой. Несколько пассажиров совсем потерялись в длинном двойном салоне. Усевшись, Маша поставила на колени сумку и с облегчением вздохнув, взглянула в окно. И тут же привстала заметив подбегающую к остановке Анжелу. Подруга тоже явно видела ее и призывно махала рукой, на которой сверкал браслет. Сыновья Анжелы, блондинистые мальчишки семи и пяти лет, опередили мать и теперь осаждали киоск, тыча пальцами в витрину и рассматривая бутылки с газировкой. Маша махнула в ответ и снова уселась. Ну не выпрыгивать же мне на ходу, какая она Пусть до вечера покрасуется с браслетом, ничего страшного. А со стороны он выглядит довольно-таки олеповато. Если б я не знала, что это за камни, я бы решила, что там кусочки красного пластика. Она отвернулась, поправила сползшую с колен сумку и снова задумалась о перспективах, которые открывала ей нынешняя одинокая жизнь. Мысли были тревожные. И одновременно приятно, и хотя девушка и боялась себе в этом сознаться. А ведь мне повезло, что этот момент наступил в двадцать семь, а не в 47 лет. Тогда было бы слишком поздно на что-то надеяться. А так, кто знает, может, на моих коленях будут ездить не только куклы. Она представила себе картину как таким же ясным. Воскресным днем Катит вместе с маленьким ребенком Куда-то в центр, в цирк или в зоопарк И на сердце у нее потеплело Правда, мужчину